Глава 15. Воля королевы. Пожилая эльфийка с удивительной грацией откинулась на спинку деревянного трона, а затем молча устремила взгляд на меня и Амониту, обдумывая свои следующие слова. Пеклес не может обвинить в предательстве Моналиса или Махис только на основании ваших слов и предположений, наконец заявила Кукумис. Ена хмурился и хотел было возразить, но она продолжила прежде, чем я успел. То, что вы рассказали, это, конечно, очень интересно, сказала королева. Но по-хорошему, я должна арестовать вас и передать Махис. Кукумис сделала лёгкий жест рукой, и один из слуг протянул госпоже лист пергамента на подносе вместе с маленькой чернильницей и маленьким металлическим приспособлением. Кажется, это была печать. Тем не менее, пиклис светоч тут закон о гостеприимстве. С нашей стороны было бы чёрной неблагодарностью обидеть гостей, особенно тех, кто оказал нам услугу. Я позволю вам обоим беспрепятственно покинуть столицу, продолжила королева. Всё это время она что-то писала на бумаге. За то, что вы сообщили мне о моих павших солдатах и существе, угрожающем моей земле. Но «Ну, начал было Миминор Но королева зыркнула на него из-под лобья и тут моментально втянула язык. Однако, заключила королева, когда слуга вручил ей свечу, и она вылила немного воска на бумагу. Очтите на будущее, Денис. Не выдвигайте никаких обвинений, пока у вас не будет убедительных доказательств. В противном случае это всего лишь пустое сотрясение воздуха. Королева вдавила печать в воск, свернула бумагу и передала её своему охраннику. Тот сошёл с помоста и передал свиток мне. Когда я развернул его и посмотрел на текст, то ничего не понял. Письменный язык жителей подземелья оставался для меня загадкой. Тем не менее, я просто молча кивнул, как будто бы всё понял. Думаю, Аманита позже расскажет мне, что там к чему. Внизу листа стояла восковая печать, которую поставила Кукумис. Я передал свиток Аманите, ничего не сказав. Демоница быстро прочитала её и кивнула мне. Что ж, как минимум, там нет ничего плохого, если судить по реакции напарницы. «Спасибо, леди Кукумис», — сказал я, склонив голову. «Типа я знаю, что она там написала». «Твое оружие и другие вещи тебе вернут после того, как ты покинешь столицу», — ответила она строго. «Капитан Ририрот и его войны проводят тебя и твою напарницу». Я снова кивнул ей. За нашими с аммонитой спинами тут же возникли Ририрот и его солдаты. Не могу дождаться, когда сниму это нелепое платье, проворчала Аманита. Мы двинулись к выходу из зала под конвоем эльфийской стражи. Я смотрел на демоницу с ног до головы и отметил, как мягкая шелковистая ткань красиво облегала её упругое тело. Бежевый цвет платья так же контрастировал с её красным оттенком кожи и чёрными волосами. Аманита поймала мой взгляд, и её лицо потемнело. "Что?" спросила она, подняв бровь. "Ничего?" Я невинно усмехнулся. «Я нем, как рыба!» «Поистине мудрый человек», — сказал шагающий рядом со мной Рири Руд. Судя по его веселому выражению лица, он откровенно наслаждался ситуацией. «Ненавижу, мать их, платья с длинными юбками!» — фыркнула рогатая красотка. Один из солдат открыл перед нами створки парадного входа. «Войны Пиклис проводили нас к окраине палаточного городка. Нас встретили двое слуг с нашим снаряжением». Амониты и я приняли на наши вещи из рук в руки. Рир и Род с большим интересом взглянул на каралаш в моих руках. "Могу ли я узнать?" сказал рыжеволосый эльф своим обычным слегка пофигистическим тоном. "Что это такое? До меня доходили разные слухи про необычное оружие, способное метать пламя и раскалённый металл. А этот парень был весьма наблюдателен и сообразителен. Может быть, если мы когда-нибудь встретимся снова, я покажу тебе, как он работает." сказал я, ничего не подтверждая и не опровергая. Капитан казался славным парнем, но о некоторых вещах лучше помалкивать. "Ну", ответил Ридирод с кривой улыбкой. "Так до надеюсь, что мы не окажемся по разные стороны баррикад". "Я тоже", ухмыльнулся я в ответ. "Желаю тебе удачи, Гублин Денис". Он слегка кивнул мне. "Пошли, партнёр", вмешался Монита. «Мне нужно найти камень, чтобы переодеться, иначе я сорву это платье и надену свои кожные штаны здесь и сейчас!» «Ладно, иду», — усмехнулся я и помахал на прощание капитану и его людям. С Аммонитой мы направились на север и пошли вдоль реки, протекавшей рядом с лагерем столицы Пиклис. «Здесь недалеко есть пещера, ведущая к туннелям возле Грибограда», — сказала Аммонита из-за скалистого выступа, где она переодевалась в свои БДС-м доспехи. «Это хорошо», — — ответил я, пытаясь развязать узлы на своей новой рубашке. Но в конце концов сдался и просто решил надеть поверх свой бронированный камуфляж. «Надо встретиться с Лерайе. Думаю, его заинтересует наша информация о демоне-слуге. И мы можем попросить его получить доказательства того, что задумал Монолайз». «Читаешь мои мысли, партнер?» — хихикнула Аммонита с другой стороны скалы. «Думаю, так и поступим». Когда я наклонился, чтобы стянуть дарёные штаны из мягкой ткани, я мельком увидел красную ножку амонита, выглядывающую из-за камней. Оказалось, что димоница не была полностью скрыта от моего взгляда. Я мог видеть длинную линию её обнажённой спины, бёдер и кусочек твёрдой попки с тонким хвостом со стреловидным наконечником. Моя кровь сразу закипела при виде невероятного тела амонита, но я, как джентльмен, отвел глаза и продолжил переодеваться. Глупо отрицать, что нас тянет друг к другу. И я уже почти с выкся смыслию, что Аманита таки станет моей второй женой. Осталось дождаться, когда решение примет сама Димоница. Я не был хорошо знаком со всеми обычаями культуры Махис, и определённо мало что знал о демонах. Но полагаю, если мы с Аманитой переспим вместе, то в глазах мэим мы поженимся. Если же у нас произойдут шуры-муры, а позже Аманита решит уйти, то это вероятно разобьёт сердце принцессе. Честно, Мы этого я меньше всего хотел. Но я по-прежнему хотел Амониту, и чем дольше мы были вместе, тем сильнее становилось моё желание. Я зашнуровывал ботинки, когда Димоница вернулась из-за выступления. Амонита поправляла грудь в корсаже своих доспехов, и я чуть не задохнулся от такого зрелища. "Что?" невинно спросила Амонита. Её улыбка одновременно была и откровенной, и смущённой. "Если они уложены там неправильно, это очень мешает". Мешает. Повторил я, пытаясь держать лицо невозмутимым. "А охотно верю. К слову, что было сказано в письме леди Кукумис? Этот документ гарантирует нам безопасный проход через земли Пиклис", Диманиц вздохнула. "Эх, Кукумис. Вроде и умная, но такая дура". Я закинул рюкзак за плечи, проверил своё снаряжение, и мы двинулись обратно к территории Махис. "Она показалась мне достаточно разумной", ответил я Аманите. Нас обвиняют во множестве грехов, но королева всё равно прислушалась к моим словам и отпустила нас, не говоря уже о награде за наши головы. Господь знает, насколько она уже выросла. Её высочество Кумыс всё равно дура, усмехнулась Анита. Видимо, она запомнила мою оговорку. Неужели теперь она всегда будет так называть королеву? Моналайс будет в ярости, когда узнает, что мы были в руках у Кумыс, а она нас отпустила. Королева поступает в первую очередь из политических соображений, думая ей самой не по душе безумный монолайз, и она ищет любые возможности ограничить его. К слову, как ты думаешь, кто был тот слащавый мужик в причудливой мантии, спросил я. Мы пробирались по каменистой местности вдоль подземной реки. Миминор, кажется, его звали. Он фаворит королевы, с понимающей улыбкой сказала диманица. Я слышала о некоторых его и надо начала аудиенции обсуждали. Похоже, он никому не нравится, ни солдатам, ни даже придворным. Мне он тоже показался засранцем, согласился я. Не могу понять, почему. Он просто кажется каким-то мутным и скользким. Мы шли по реке вверх по течению. Вскоре она закончилась небольшим подземным озером. Оно напомнило мне озеро недалеко от Грибограда, возле Грибного леса. Здесь даже был похожий водопад, низвергающийся с каменного потолка. Стоило нам приблизиться к озеру, как мы с Амонитой услышали крики, доносящиеся откуда-то поблизости. Голоса искажались эхом, и я не мог разобрать отдельные слова. Понял только то, что кричало больше одного человека. "Ты можешь сказать, откуда это?" спросил я Амониту. Димоница замерла и навострила уши. "Думаю, к востоку от нас", ответила она через мгновение. "Хочешь пойти и посмотреть?" "Однозначно", кивнул я, глядя на восток, где край озера уходил за скалу. «Ты готова использовать свою винтовку, если придётся?» «Смотря кого мы там увидим», — красотка пожала плечами. «Если это просто кучка солдат Махис, то ты и сам их перестреляешь. Я не так метко стреляю, как ты, да и мечи мне роднее». «Окей, посмотрим по ситуации», — сказал я, но мысленно добавил в свой список дел провести ещё несколько тренировок по стрельбе. «Надень наушники и старайся держать меня в поле зрения. Говорить мы друг с другом не сможем, но сможем общаться жестами». Нам приходилось обходить озеро по широкой дуге. По мере приближения к источнику Суматохи крики становились всё отчетливее. Я различил один властный женский голос, который, казалось, звучал громче остальных. "Отставить панику!" кричала она высоким мелодичным голосом. "Держись строя!" Ну, если женщина умеет громко кричать "Держать строй", значит у неё уже достаточно командных качеств, чтобы командовать отрядом. Я это во всех американских фильмах видел. На дальнем берегу озера полпещеры был усеян камнями. Вдоль берега росла полоса высоких грибов, озарявших пространство вокруг зловещим зеленоватым свечением. Рядом с грибами группа из нескольких солдат Пиклис стояла спиной друг к другу. Их со всех сторон окружило медленно сжимающееся кольцо невысоких, но жутких тварей.